Студия Медиа книгой представляет Юрий Никитин Троицарствие. Книга 1 Артания. Читает Александр Чернов. К читателю. От древних авторов дошли сведения, что задолго до возникновения Киевской Руси на тех же просторах существовали могучие государства Куявия, Славия, Артания. Это почти всё, что известно. То есть простор для пишущего. Нас собралась могучая кучка Каждый пишет в цикл «Троицарствие» по роману, где минимальный объем должен быть не меньше, чем 200 тысяч слов. К примеру, в данном романе их 207 тысяч. Это вдвое больше, чем в привычных нам хардкорах. Надеюсь, вы получите от этих толстячков удовольствие. Часть первая, глава первая. Встреченный ветер старался раздуть ноздри и вывернуть веки, вышибал слезу из глаз — Весеннее, но уже по-летнему яростное солнце обжигает голые плечи. Привыкшим к простору глазам Артанина больно, когда в бескрайней степи, хоть на грани земли и неба узрят жилище соседа, а здесь, как вызов, далеко впереди высокие тёмные горы со снежными пиками преграждают победный бег зелёной и вольной степи. Она ударилась о каменную стену, застонала и распростёрлась покорно у подножия. Придон стиснул челюсти так, что заломило в висках. На этих неприступных горах чёрный башне колдунов, без их мерзкой мощи та подлая страна Куяве уже лежала бы под копытами их быстрых коней. Слева под грохот копыт начала выдвигаться потная сопящая морда. Ветер срывает пену с губ. Конь старшего брата хрипит, вытягивается в струнку. Даже в глазах коня та страсть, что владеет тартанскими воинами, достичь края мира, напиться воды с самого дальнего моря. Придон приподнял голову от конской гривы. Копыта звонко стучат, горяча кровь. Дикая степь пристанища удальцов. Это немалая часть Артании, граничит с Куявией, но сейчас пустует, не из-за страха перед Куявией, За здешние владения спорят могучие племена артанских князей Номингов, Артенов и Улегвичей. Никто не скажет, сколько народу сложило головы, никто не сочтёт, сколько бит в сражении или просто жарких схватках оросилась здесь землю кровью молодых и горячих сынов Артании. Земля так и осталась ничейной, ибо могучие племена, потеряв многих героев, молчаливо условились о перемирии. А то пока истребляют друг друга, другие богатеют в набегах на богатый Вантит, дерутся за право избрать на трон Артании своего человека. Конечно, если по этим землям попытается пройти караван без охраны, то быть ему добычей. В степи всегда рыщут охотники разбогатеть быстро. Если где-то из высокой травы взметнулась вороньё и злобно каркает, то явно отогнали волки и степные лисы от убитых. Убитыми, правда, чаще оказывались не караванщики, а охотники за чужим добром. Все караваны идут с охраной, но, правда, иногда охраны недостаточно, и тогда одальцы возвращаются с богатой добычей, приводят домой повозки, доверху нагруженные товарами, приводят пленников, и сразу же новые охотники, расплённые их хвастовством, вскакивают на коней и мчатся искать удачи. Вся эта степь Огромное ристалище, где только один закон. И многие удальцы, ощутив в сердцах отвагу, а в руках крепость, отправляются в эти дикие места проверить своё умение, добиться победы над противниками, вернуться с добычей и заслужить славу настоящего бывалого воина. Здесь, по слухам, встречаются удальцы славы, даже куявские искатели приключений попадаются. Бывают и в той стране изнеженных трусов, смельчики. Придон нёсся, снова зарывшись лицом в конскую гриву, иначе могучий кулак встречного ветра смахнёт с конской спины словно глупого овода, пытающегося сесть на потные плечи. Мир заполнен горячим встречным ветром, солнечные лучи жгут голые плечи и спину. Воздух, как будто только что из кузнечного горна, а конь не конь вовсе, а раскалённый глыба камня, что несётся по гремящей степи, брошенная рукой великана. Из груди, переполненный щемячим восторгом, вырвался ликующий возглас, ноздрежадно задрожали. В сухой накалённой печи, именуемой степью, почудился новый запах. Впереди появилась и начала вырастать тёмно-зелёная полоска. Из дали донёсся крик: "Реку не переходить!" Скилл нчался в сотне шагов справа. Он пригнулся, чуть привстав на стременах, лицо прятал от ветра законской гривой. Встретив взгляд младшего брата, прокричал: "За рекой их земли". Тёмно-зелёная быстро превращалась в деревья, пахло свежестью, а тяжелявшая от сырости пыль осела, знойный воздух стал прозрачнее. Придон придержал коня, но тот весь в мыле и с безумными глазами яростно хропел, порывался в бешеный бег, пока не разорвётся сердце. Настоящий артанский конь с душой воина. Он скилл первым взлетел на берег. Мгновение плечистая фигура старшего брата грозно темнела на пронзительно синем небе. Придон уловил короткий взмах руки и скилл исчез по ту сторону берегового холма. За спиной загремели тяжёлые конские копыта. Земля затряслась, пахнуло животным теплом, ароматом кожи, пота и смазанных маслом поясных ремней. Сбоку вдвинулось в поле зрения массивное серое гора На чудовищный огромным конне, что и на коня уже не похож, Аснард, старый воевода, на разгорячённого придона повеял ещё большим жаром. Воевода, что накалённый в пламени костра камень, на котором пекут лепёшки. Придон с неудовольствием покосился на этого няньку, представленного ещё отцом. Вообще-то воеводы похожи на всех воевод, каких Придон встречал по всей Артании. Массивный, плотный, жилистый, прокалённый солнцем и огрубевший на морозе и под ветрами. По возрасту ему в отцы, даже в деды. Но не в пример другим воеводам, на коня вспрыгивает ещё как молодой удалец. Хотя в бою голову не теряет, потому за последние десять лет не единой царапины. Однако всё ещё старается начать битву первым, а выйти из неё последним. Но опять же, без молодой ярости, а, как он говорит, для примера молодым. Его цепкие и настороженные глаза сразу прощупали Придона, метнули в спину Скилла, словно острое копье, такой же отточенный взгляд. Придону он всегда казался вросшим в старые кожаные латы, которые не снимает, хотя это вовсе не лата, а широкая, продубленная зноем, ветрами и битвами могучая грудь, такая же бугристая спина и плоский в тугих валиках живот». С калатками кожа выглядит даже широкий наборный пояс, где справа два ножа, а слева боевой топор, тоже будто часть его могучего тела. Сейчас на коричневом от солнца лице блеснули светло-серые глаза, вообще над бровной дуги Аснарда толстые и тяжёлые, брови на них махнаты, и потому глаза сверкнули настолько ярко, свирепо и с такой силой, что предон пошатнулся. Взгляд с силой выброшенного вперёд кулака. толкнул в грудь. «Вот она!» — проревел Аснард, словно огромный сытый медведь, проклятая куяви. «На том берегу красиво!» — возразил Придон. «Возразил не потому, что пестроту считал в самом деле красивой, а чтобы хоть в чем-то возразить наставнику». «Чем?» — медленно удивился Аснард. «Как будто радугу изломали на мелкие кусочки». Воеводом морщился, скептически хмыкал, и, Нижняя челюсть угрожающе выдвинулась. Узкий шрам на чисто выбритом подбородке побогровел и вздулся как сытая пиявка. В своей угрожающе повелительной позе, огромные кулаки упёрты в бока, губы плотно сжаты, взгляд суров, он и без того страшен, а со своим оседланным чудовищем он казался уже не человеком, набуивало подобном коне, а осадной башней или тараном для выбивания ворот крепости. Подъехал четвёртый Верховный Волхв всей Ортании Визимайт. Его конь, в отличие от легких и стремительных коней Придона и Скилла, не так скор на бег. Зато обладает удивительным умением бежать ровно и без устали целые сутки, даже если в сидельный мешок напихать тяжелые камни. Невысокий Визимайт, однако, не только выглядит, но и на самом деле крепок, как гранитная скала. На нем... Как всегда, казалось при Дону, точно так же, как и на Аснарде, плотно сидит обтягивающее тело старый вытертый кожаный панцирь, что на самом деле не панцирь, а его огрубевшая кожа, а вот штаны действительно кожаные, ветхие, башмаки вот-вот развалятся, зато пояс почти новый. На поясе короткий меча в новеньких, хорошошитых бисером ножнах. Седые волосы волхва почти достигают плеч, закрывая уши. Придон никогда не видел его ушей. Поговаривали, что у визима это нет их вовсе. Другие клялись, что уши есть, но только в шерсти, как у волка, и такие же заострённые кверху. В отличие от младших волхвов, лицо визима это верховного волхва чисто выбрита. На голом подбородке белеет глубокий шрам. Ибо не всегда верховный волхв был волхвом, не всегда. Визимает коротко взглянул на Аснарта. Тот кивнул, и оба пустили коней к холодной воде. Придонс с высокого берега всё ещё жадно смотрел на тот берег. Река широкая. Весной и осенью по ней идут корабли, но в жаркое время вода сильно падает. Конница перейдёт в брод, и на той стороне куявы удваивают сторожевые посты, и стягивают к кордону большие отряды. Из дали донёсся дробный стук копыт. Справа и слева к ним неслось пасаднику. Братья Алексей и тур с Аснарда, могучие и немногословные воины. Аснард в пути рассылал их далеко в стороны, чтобы всё видеть и замечать. Но сейчас впереди проклятая Куявия. Дальше всем шестерым пора держаться вместе. Придон смотрел на широкую мелководную реку, на далёкий берег. Сердце заползало острое разочарование. Даже вода на той половине реки должна быть другой, не говоря уже о береге, ведь там проклятая куявя, страна подлых колдунов. Но пока что все такое же. Даже на том дальнем берегу у воды такие же седые вётлы, могучие яворы. А берег покрыт зелёной травой, которую не отличишь от этой, настоящей артанской травы. «Нас не обманешь», — процедил он с ненавистью. «Это подлая страна мрака, мерзости и бесчестных людей». «И все здесь обман!» Конь, наскучив стоять на прокаленном пригорке, когда рядом прохладная вода, сам пошел вниз, остановился не раньше, чем по брюху в воде. Вблизи Скилл спрыгнул нарочито шумно, подняв тучу брызг. Оба, он и его конь, бок о бок жадно пили чистую холодную воду. Потом Скилл поливал храпящего друга и тер щеткой. Вода вокруг сразу помутнела». Аснар трост седлал своего великана. Седло тяжело бухнуло в воду. В прозрачной воде от упавшего с неба чуда потянулись восхитительные мутно-жёлтые струи, явно похуче. Рыбья мелочь жадно устремилась к находке, но только самые отважные мальки смело тыкались мордочками, и хватали мягкими губами крупинки соли, конского и человеческого пота. Придон жадно и разочарованно рассматривал дальний берег. На залитом оранжевым солнцем песке отчетливо видны фигурки людей в красных одеждах, голубых, жёлтых, зелёных. Тоже всматриваются сюда. Там множество пеших воинов с копьями в руках, немало всадников. У тех и других блестят металлические доспехи, но в движениях нет достоинства, суетятся. Везимейт бросил короткий взгляд на ту сторону. Одержиженные коры, прорычал он с ненавистью. Эх, ударить бы. В шестером всех бы смели. Нельзя, ответил Скилл с сожалением. Это встречающие. А мы сами без глаз, что ли? Не отыщем в Куябу дорогу? Скилл улыбнулся. Не хотят терять людей. А потеряют? А ты как думаешь? Визимайт хмыкнул. Но если такие харлов, как наш неистовый Придон, пустить добираться самим, коней вывели на берег, вытерли. Под мокрыми телами на траве образовались лужи, в воздуху плотнился, поднимаясь плотным паром. Придон всё рассматривал далёкие пёстрые фигурки. На всех слишком много одежды, а цвета такие, будто на том берегу в самом деле изломанная радуга. Скилл сказал значительно: Помните, за оружие не браться. Даже ножи до да прибудут в ножных, будто туда пакосный везимает налил вишнёвого клея. Вождь обратился к нему почтительно, аснард, даже слишком почтительно. А как же хлеба отрезать, мяса, рыбы? Скилл нахмурился. Не знаю. Смотрите, как делают местные. Разве не знаете, что обнажённого оружия куявы страшатся? Мужчины переглянулись. Только нечистые силы пугаются железа. Аснард засмеялся. Он уже седлал своего чудовищного коня. Скилл усмехнулся. Я поеду первым, сообщил он. Если в реке чудище, а мою шкуру обломают зубы. Лучше я, вызвался Везимейт. Я быстрее увижу, где можно поотмели. Нет, я, предложил Алекс. Мои стрелы догонят и в воде любого зверя. Придон подавил вздох острой зависти. Скилл его старшего брата мать готовила к подвигам, тайком от отца закаляла ещё в колыбельке. Теперь в нём сердце ребёнка, сила дракона, а кожа прочнее драконьей чешуи. Ни единого шрамика в то время как он, Придон, носит эти белые отметины на всём теле, даже на лице. Отец застал мать, когда она, искупав готового скилла в молоке кобылицы, держала вниз головой над огнём. Отец едва не сошёл с ума от страха, отстранил мать, которая даже ему не раскрывала все свои тайны, от детей и больше не разрешал их воспитывать, из-за чего скилл так и остался смертным. Везема эту тоже можно завидовать, ведёт род от старых водяных богов. Его конь может пронестись по любой глубокой реке или озеру, лишь слегка замочив копыта. А сам Визимайт, как бы ни был изранен, залечивает любые раны, стоит добраться до реки или озера. Алекса — лучший стрелок в Ортании. Его стрела направляет, как говорят, влюбленная в него богиня ветра. Аснард ведет свой род от горных великанов. В нем их сила. У тура глаза орла и уши волка, и только он, Придон, владеет лишь той малостью, что боги определили человеку. Кони в охотку вошли в воду. Конь Придона порывался пойти в скач, поднимая тучи брызг. Придон успокаивал, а у самого сердце трепыхалось и кровь шумела в ушах. Где же башня магов? спросил он шёпотом, словно на куявском берегу могли услышать. Там, ответил Скилл, в глубине В горах, добавил Аснард. Если не врут про их мощь, я бы поставил прямо на берегу. Аснард молчал в затруднении. Он тоже как бы сделал, а Виземайт пояснил злорадно. Башни черпают магию только в горах. Там ещё остались источники нечистой силы. А где всё честно, там куяво стоит дешевле скорлупок яиц, которые едят. Едят скорлупки? Не понял Тур. Аスナーт отмахнулся с великолепным добродушием. Это ж куявы, какую только гадость не жрут, такие свиньи. Так они и есть, свиньи. Сердце придона бухло часто и мощно. Снизу от реки холод, сверху жаркое солнце. Блестящие волны отшвыривают лучи, те припекают ещё и снизу, из подконского брюха. Волосы снова мокры, то ли от брызг, то ли ветер не успевает слизывать пот. Иногда одно поднималось, кони шли по щиколотку, стараясь поднять серебристые крылья брызг, снова проваливались по брюхо. Скиллса соскользнул с седла, поплыл рядом с конём. Алексей и Тур сошли с коней от берега. Только Аснарт восседал такой же неподвижный, тяжёлый. Волны обтекали его опасливо. Потом долго не могли успокоиться, уходили клином к берегу, а он равнодушно пересекал глубокое место. Наконец, его конь, как гора во время отлива, начал медленно вырастать из воды. На том берегу постепенно приближаясь, толпили и голдели, теряя достоинство люди. Мужчина бы их придон не назвал. Мужчины не надевают столько одежды в такой зной, да и не голдят, как болтливые женщины. От берега пугливо убегает вдаль дорога. Очень далеко видна каменная стена. Там сторожевая башня, а возле нее собрались, как овцы, каменные дома. Придон жилище из камня видел только в Арсе, в стольном граде Артании. Дворцы из мрамора и гранита существуют вовсе не для жилья, жить надо в шатрах. Вместе с удивлением ощутил и презрение, и даже жалость к людям, вынужденным жить в норах из камней, не видя днем синевы неба, а ночью великолепия звезд. Как хорошо, что он Артанин! Разбрызгивая воду, все шестеро коней выбрались на берег. Люди в пёстрых одеждах опасливо отступили. Вперёд выдвинулись воины с копьями. Доспехи металлические, из блестящей меди, у некоторых даже бронзовые, цельнокованые, а на головах настоящие шлемы. Придона ощутил острый укол зависти. С бронзовых щитов злобно скалили зубатые пасти разъярённые драконы. А их командир, немолодой ветеран с хмурым, страшно обожжённым и по тому безбровым лицом, в драконах с головы до ног. Драконы на шлеме, драконы на груди панциря, даже рукоять меча в виде изогнутой шеи дракона. На гребне шлема присел перед прыжком крохотный, но очень искусно сделанный дракон с поднятым гребнем. Придон сказал негромко Аснарду: "Какие шлемы, даже с ремнями?" «А ремни под подбородком зачем?» «Чтоб челюсти поддерживать!» — буркнул Аснард. «Иначе слюни выползают, доспехи ржавеют, да и самим скользко!» Визимайт возразил. «Это чтобы шлем из головы не срывало, когда артан видит. Ведь волосы-то сразу дыбом!» Алекса и Тур нагло захохотали. В сторонке от стражи на низкорослом коне сидел мужчина в халате с головой, повязанной бабьим платком. Остальные всадники исчезли, словно их сдуло ветром, а этот сидит и смотрит на Артан выпученными глазами. "Кто такие?" восклицал командир стражи тонким голосом. Скилл медленно пустил коня вперёд. Его правая рука медленно поднималась в приветствии, ладонь широка. с вёрдах жёлтых мозолях толстых как конское копыто настоящая руковоина по лицам куявов при дону ловил с тайной гордостью что их устрашил этот жест ибо во всей страшной красоте видны могучие мышцы вождя артан Мы приехали торговать ответил скилл надменно нас пригласил ваш царь и если ты жаба косорота и не сойдёшь с дороги пеняй на себя Он не оглядывался, но чувствовал, как все пятеро артан за его спиной опустили руки на рукояти боевых топоров. Солнце играет на бронзовых телах, высвечивая и оттеняя их мощь. А суровые надменные лица, что и так, словно из камня, наверняка стали еще злее. Командир стражников поспешно отступил. Лицо стало цвета сырого мяса. Вскрикнул. «Да знаю, знаю, я только спросил». Скилл, не меняя надменного лица, проехал мимо. Придон сделал такое же лицо, напряг мышцы. Солнце сверкает на могучих плечах его брата. Чистая кожа блестит силой и здоровьем. Он чувствовал, как огненные капли проникают и в его плоть, от чего и без того горячая кровь вскипает, как олово на жаровне. Садник, который с бабьим платком на голове, наконец, тронул коня. Тот пугливо пошёл рядом с грозными артанами. «Садник сказал торопливо. «Мне поручили проводить вас до куябы, нашего стольного града». «Скилл бросил в полнейшем безразличии». «Провожай, только под ногами не путайся». Аснард буркнул. «Затопчем». Садник коротко вздохнул. «Если бы я, а так придется. Эй, Вихрян!» Он небрежным кивком подозвал командира стражников. Тот подошел без угодливой поспешности. Не старый по годам, но уже бывалый воин. Иных и не посылают на кордоны. Серые глаза цвета холодной стали пронзительно ярко взглянули с безбрового лица. «Вихрян!» — велел всадник с бабьим платком. «Проводишь этих артан до самого стольного града. Следи, чтобы им не чинили помех, но посматривай, чтобы и они не своевольничали. Если что...» Скилл посмотрел насмешливо. «Если что...» Сайдник сказал Вихряну: "Если что, скажешь об этом тем, кто встретит их в Куябе". Он подал коня назад. Вихряну подвели тучную коротконогую лошадь. Артани с молчаливым презрением смотрели, как он сунул ступню в стремя и забрался в седло с натугой, кряхтя и хватаясь за луку. Этот Вихрян в разговоры не вступал. Пришпоренный конь пошёл бодрым галопом, и почти весь остаток дня видели только его спину. Он держался впереди за сотню шагов, время от времени оглядывался, словно в самом деле мог бы обогнать их на своём коротконогом толстом коне, больше похожем на брюхатую корову. Башне и каменные дома вырастали, приближались. На высокой каменной стене можно было различить зубцы для стрелков из луков, закопчённые жаровни, груды камней, Дорога повела к воротам. Массивная башня высилась только с одной стороны ворот, но Придон всей кожей ощутил, как от неё веет недоброй мощью. Над воротами широкий козырёк. Острые глаза Придона издали заметили сложенные горкой камни, закопчённые бочки. Оттуда будут лить кипящую смолу на головы и плечи осаждающих. Наверху в башнях заблестало оружие. Показались мужские лица. Из пристроек, которые при осаде будут сожжены, не артанами, так самими же куявами, торопливо выбежали воины с нелепыми копьями. Провожатый что-то крикнул, воины разбежались, послышался скрип. Ворота медленно поднялись. Придон заметил, как обменялись нас смешливыми улыбками Аснарт и Визимайт. «В самом деле, — подумал он пристыженно, — чего я устрашился, каменных стен?» Как будто и нельзя объехать эту маленькую крепость по окрестным полям и сокровавленным куявской кровью топором двигаться на столицу. Крепостица уплыла, даже ускакала за спину. Впереди простор. Но усталые кони перешли на рысь. Лошадь их провожатова вообще едва тащилась. Он постоянно понукал, а она мотала головой, совсем соглашалась, но скорости не прибавляла. Скилл поравнялся с ним. На своём горячем тонконогом жеребце он высился над куявом почти на две головы. Ты кто? Воин поколебался с ответом, взгляд упёрся в горизонт. Гора маячит вдали, но не приближается, так что колдуны с ответом не помогут, а дорога ведёт параллельно горному хребту. Белич Вихрян, сказал он неохотно, десятник сторожевого поста. Белич? удивился Скилл. Аснарт и Визимайт тоже посмотрели на Куява, подъехали ближе. «А что ты всего лишь десятник?» «Я разжалован в песеглавце», — процедил Куяв. «Ого», — сказал Скилл, — «за что?» «Дал в рыло знатному Беру». «За что?» «Приставал к моей невесте». «Ого», — повторил Скиллл уже с уважением, «да за это надо не только в рожу». Куяв усмехнулся, в глазах блеснуло злое веселье. Так и вышло. И хотя были свидетели, что он первым, но у меня нет такой знатной родни, таких земель и таких богатств. Словом, он остался в Куябе, хоть и колека. А меня, меня вот сюда с другой стороны подъехала Аснард. Прогудел добродушно. Не горюй, зато дышишь свежим воздухом у реки, а не смрадом в их вонючих тесных городах. Ловишь рыбу и ешь, а не покупаешь тухлую на базаре. А когда начнётся война, первым скрестишь меч с нашими одальцами? Вихрен покосился. Не издевается ли Артанин? Вздохнул, уже знает странные для куявов убеждения, что самое интересное для мужчин скрестить оружие с равными себе по силе. А ещё лучше найти такого мордоворота, чтобы всем на страх задраться с ним, дабы взрастить себе славу на зависть соседям.